От его объявшего бешенства и от, увы, самолюбия, пришедшего слишком поздно, так отрывисто произнес «Как, как тютьку!» Протяни ему руку, он, Сергей Сергеевич, почел бы себя счастливейшим человеком. На лице бы его заиграла полная благодушие, но порыв благородства, точно так же, как бешенство, тут же у него закупорился в душе. Пал в пустую тьму, порыв Благородство. «Вы хотели, Сергей Сергеевич, убедиться, что я не отца-убийца?» «Нет, Сергей Сергеевич, нет. Надо было подумать заранее. Вы же вот как тютьку и оторвали мне фалду. Фалду можно подшить. И прежде чем Облюхов опомнился, Сергей Сергеевич бросился к двери. «Мавра, черных ниток, иголку». Но раскрытая дверь чуть было не ударилась в Софью Петровну, которая тут за дверью подслушивала. Увлеченная она отскочила, но поздно. Улеченная и красная, как пион, была она поймана. И на них, на обоих, бросала она негодующий, уничтожающий взгляд. Между ними троими лежала сюртучная фалда. «А, Сонечка, Софья Петровна, я вам помешала?» Вот Николай Аполлоныч, знаешь ли, оторвал себе фалду. Ему бы... Нет, не беспокойтесь, Сергей Сергеевич. Софья Петровна, сделайте отдолжение. Ему бы пришить. Но уже Николай Аполлоныч, с перекошенным от глупого положения ртом, рукавом утирая предательские ресницы и припадая на все еще хромавшую ногу, появился в комнате с фудзиямами в трепанном сюртуке с одной висящей фалдой, приподнимая итальянский свой плащ, поднял голову и, увидевши переплет потолка, для соблюдения приличий перекошенный рот свой обратил на Софью Петровну. «А скажите, Софья Петровна, у вас какая-то перемена? На потолке у вас что-то такое, какая-то неисправность? Работали маляры?» Но Сергей Сергеевич перебил – «Это я, Николай Аполлоныч, я чинил потолки!» Сам же он подумал, «А? Скажите, пожалуйста, нынешней ночью недоповесился, недообъяснился теперь». Николай Аполлоныч, уходя, прохромал через зал. Упадая с плеча, проволочился за ним черным шлейфом фантастический плащ его. Из-за нота «Бен» Вопросительных знаков, параграфов, черточек. Из-за уже последней работы поднимается лысая голова и опять упадает. Закипела и от себя, отделяя кипящие трески и блески, расфыркалась жаром вдохнувшая груда, малиновая, золотая, угольями просыпались поленья и лысая голова поднялась на камин с сардонически усмехнувшимся ртом и с прищуренными глазами, вдруг губы отогнулись испуганно. Что это? Во все стороны поразвились красные кипящие светочи, бьющиеся огни, льющиеся оленья рога, заветвились и отовсюду вылизываются, древовидные, золотые, сквозные, повыкидались из красного каминного Жорла. Кидаются на стены, побежал, расширяясь камин, превращался в каменный и темничный мешок, где застыли, вдруг стали, вдруг замерли все текучие светлости, пламена, темно угарные газы и гребни. Во прозраченном свете там сраилась фигура, приподнятая под убегающий свод и сутуло протянутая. Тянутся красные пятипалые руки, попаляющие прикосновением огней. Что это? Вот страдальчески усмехнувшийся рот, вот глаза василькового цвета, вот светом стоящие волосы, облеченные в ярость огней, с искрою, пригвожденным в воздухе, Широко раздвинутыми руками, сопрокинутыми в воздухе ладонями, ладонями, которые проткнуты. Крестовидно раскинутый Николай Аполлонч там страдает из светлости светов и указует очами на красные ладонные язвы.